Бегства тебе уже нет. Мгновенно палада Афина пикой моей у тебя усмирит. Целиком ты заплатишь нынче за горе мое по друзьям, перебитым тобою. Так он сказал и, взмахнув, послал длиннотенную пику, Но уследивший его вернулся блистательный гектор. Быстро пригнулся к земле, и пика, над ним пролетевши, в землю вонзилась. Афина, подняв ее, в миг, возвратила сыну Пелееву тайна от Гектора пастыря войска. Гектор на это сказал безупречному сыну Пелея. Ты промахнулся, как видно, пелит, на бессмертных похожий. Не через Эвса узнал ты мой жребий, о чем говорил мне. Просто болтал ты, речами меня обмануть, домогаясь, чтобы тебя, испугавшись, просилу и храбрость забыл я. Не побегу от тебя, не в спину ты пику мне всадишь. Прямо навстречу иду. Пронзай меня в грудь, если только даст тебе Бог. А пока берегися и ты моей пики. О, если б в тело свое ты всю целиком ее принял. «Легче бы стала со смертью твоей война для троянцев, ибо для всех их являешься ты величайшей бедою». Так он сказал и, взмахнув, метнул длиннотенную пику, не промахнулся, в средину щита Ахиллеса ударил. Но далеко от щита отскочила она. Огорчился Гектор, увидев, что пика без пользы из рук излетела. Остановился, потупясь. Копья не имел он другого. Громко тогда белощитному он закричал «Дейфобу», чтобы копье ему дал. Но того уже не было подли. Все тогда Гектор в уме своем понял и так себе молвил. Горе мое! К смерти, как вижу я, боги меня призывают. Я полагал, что герой, да и Форб, близ меня находился. Он же внутри, за стеной. А меня обманула Афина? Близко теперь предо мною зловещая смерть, недалеко. Не убежать от нее. Уже давно это стало угодней Зевсу и сыну его, дальновержцу, Которые раньше мне помогали всегда. Сегодня судьба настигает. Не без борьбы я, однако, погибель приму, Не без славы. Сделай дело большое, чтоб знали о нем и потомки». Так произнес он, и, выхвативши меч свой остроточенный, крепкий и огромный, который висел на ведре его мощном, ринулся, сжавшись в комок, как орел, на высотах парящий, если сквозь темные тучи он падает вдруг на равнину. Нежного, чтобы ягненка схватить, или трусливого зайца. Так же ринулся Гектор, мечом отточенным махая. И Ахиллес устремился, наполнивший бурную силой дух свой. Сработанным прочно щитом прикрывал себе грудь он, дивным на вид. На его голове колебался блестящий четырехгребенный шлем. Золотые над ним развивались волосы крепких гребнях, укрепленные густо гефестом. Как между звезд остальных среди мрака ночного сияет Геспер, которого в небе звезды не найдется прекрасней, так острие на пелевидной пике сияло. Ее он правой рукой качал и глядел, замышляя худое, Не обнажится ли где прекрасное Гектора тело? Все его тело, однако, скрывалось под медным доспехом, славным, который он добыл, убивший Патроклову силу. В том только месте, где шею от плеч отделяет ключицы, горло белело его, для души там быстрейшая гибель. В это то место копьема хилес богоравный ударил, и через нежную шею насквозь острие пробежала. Ясень ему меднотяжкинь гортани, однако не пробив, чтобы с Пелидом он мог, говоря, обменяться словами. В пыле опрокинулся он. А вскричал Ахиллес, торжествуя Гектор, рубивший потрокла, «Ты жить собирался остаться?» «Ты и меня не страшился, когда я от битвы удалялся?» «Нет, глупец безрассудный, товарищ намного сильнейший, сзади потрокла, вблизи кораблей оставался я быстрых, я колени твои сокрушивший».